Глава 16 Вечер подкрался как опытный убийца. Тихо, неспешно, задушив последние всплески дневного света холодными ладонями сумерек. Эта медленная, неумолимая трансформация напомнила мне Марену. Она всегда наступала так же, без спешки, зная, что время работает на нее. Конкретно сейчас все мои помыслы, обычно занятые грандиозными планами и семейными интригами, сводились к примитивному, почти животному желанию — отдохнуть. Тело Сергея Боленского протестовало и требовало передышки. Оно чувствовало себя так, будто его пропустили через жернова, а потом еще и пнули пару раз для верности. Каждая мышца ныла, веки слипались, в голове стоял густой туман. Видимо, напряжение последних дней не прошло для сосуда бесследно. В «Империи вечной ночи» я мог вообще не смыкать глаз, наслаждаясь агонией поверженных врагов или созидая новые кошмары для непокорных миров. Здесь же мне приходится подстраиваться под запросы человеческого тела. Ирония судьбы? Нет. Просто еще одно унижение в бесконечной череде событий, которые повлекла безумная затея папаши изобразить из себя мертвеца. Однако не время отдыхать. Сегодня надо непременно наведаться Калиусу. Он ждет меня. Прежде чем собраться в архив, я мастерски изобразил ритуал отхода ко сну, чтоб Артем и Никита не увязались за мной. Они слишком трепетно отнеслись к информации о моей семейке и теперь старались не оставлять меня одного. Почистил зубы, принял душ, потом с наслаждением упал на постель, сдав стон, в котором была вся скорбь смертного существования. Тут вообще не пришлось играть. Звенигородский, к счастью, почти мгновенно отключился. Буквально пять минут, и он начал издавать храп, который мог бы служить неплохим сопровождением к штурму демонической крепости. Я полежал еще полчаса, уставившись в потолок. Потом встал и начал собираться. Отдыхать некогда. В голове, преодолевая усталость, вырисовывался план туманный, рискованный, пахнущий дерзостью и возможной катастрофой, то есть идеально мне подходящий. Для его осуществления нужен был Алиус. Дождавшись, когда храп Звенигородского достиг апогеи и стал напоминать работу неисправной паровой машины, а из коридора перестали доноситься чьи-либо шаги, я бесшумно скользнул к выходу, прежде чем открыть дверь, обернулся. Портрет Марены на стене — излучал волны концентрированного ледяного неодобрения. Сегодня ее взгляд был особенно пристальным, не просто надменным, а изучающим. Как будто она пыталась разгадать ребус под названием «Что вытворяет этот непутевый племянник». Холст едва заметно вибрировал, от него тянуло запахом вечной мерзлоты. Я демонстративно послал ей воздушный поцелуй и вышел из комнаты. Представляю, как взбесилась сейчас леди смерть. Я шел быстро, не крался. Зачем? На улице глубокая ночь. Весь кампус затих. Студенты и преподаватели спят. Тем более сегодня в мои планы точно не входило желание что-нибудь взорвать. Тьма тихо, мирно возилась на дне сосуда. Покинул общежитие через боковую дверь. Ночь встретила меня влажной прохладой. Туман. Белый, плотный, как молоко, заволок все вокруг. Мои шаги по гравийной дорожке отдавались в тишине, гулко-одиноко. В голове крутилась одна мысль, навязчивая и яркая. Вспоминал наш разговор с Никитой из Звенигородским о том месте, куда отец мог спрятать ядро. Алиус находится здесь, в институте, очень давно. Он должен знать все, что происходило за последние десятилетия. Тьма, даже в крохотном количестве, все равно должна была себя проявить. Тем более, если она — часть источника, существующего в Империи Вечной Ночи. Новое здание архива возникло из мрака, как корабль-призрак. Я открыл дверь, протиснулся внутрь. Спустился по скрипящей лестнице в подвал и увидел тусклый мерцающий свет. Алхимик бодрствовал. В воздухе уже витал знакомый коктейль запахов, Едкие химикаты, сладковатый дым сгоревших трав, металл и магия. Помещение, где творил теперь Алиус, представляло собой образец контролируемого хаоса, возведенного в абсолют. Стеллажи, грозившие обрушиться под тяжестью векового знания и хлама, образовывали лабиринт. На грубо сколоченных столах кипели, булькали и переливались всеми цветами радуги жидкости в стеклянных колбах. Искры магии то и дело соскакивали с какого-нибудь прибора, оставляя в воздухе характерный запах. В центре этого царства, заваленный свитками и составными частями реторт, сидел на своих задних лапах сам властитель хаоса. «Алиус!» — мой голос разорвал тишину. «Приветствую тебя, старое многоногое недоразумение. Пришло время обсудить, как мы будем воровать солнце с небес жалкого мира или что-то в этом роде. Шучу. «Солнце не нужно, а вот насчет спрятанной отцом искры тьмы вопросов очень много». Алхимик уставился на меня своими глазищами и нервно защелкал хилицерами. Вид у него был такой, будто его уже поймали, приговорили к самой изощренной казни и вот-вот начнут приводить приговор в исполнение. Все восемь его мохнатых лап взлетели вверх. «Казимир!» Скрипучий голос сорвался на визгливый, почти истеричный шепот. «Но, «Ну, наконец, ты пришел! Она здесь, я чую ее наверху. Этот запах, запах дорогих пороков, запретных желаний и грядущей тотальной разрухи!» Алиус двинулся ко мне, неуклюже перебирая конечностями. Чуть не опрокинул по дороге стойку с фиолетовыми кристаллами. «Леди Страсть — это не просто капризная особа, вышедшая на прогулку». Она впитывает атмосферу этого места как губка. Она смакует страхи студентов, вынюхивает тайны преподавателей. Если она хотя бы краем одного из своих изощренных чувств почует мое присутствие, если заподозрит, что я, жалкий изгнанник, помогаю тебе... О, великая и ужасная тьма! Паук схватился лапами за голову. Она не станет меня убивать, нет. Это слишком скучно, слишком просто. Она привяжет меня паутиной из собственных волос к потолку в самом роскошном будуаре, какой найдет в этом городе, и будет медленно, со смаком, отрывать мне конечности одну за другой, наслаждаясь симфонией моих воплей, или заставит служить ей в самых унизительных, самых похабных ее затеях. Ах, даже думать об этом уже пытка. Я смотрел на эту истерику с холодным нарастающим раздражением. Моя внутренняя тьма лениво шевельнулась, посылая ощущения, сродни усталому вздоху. Вот до чего мы докатились, наследник. Наш верный слуга трепещет перед взбалмошной теткой, помешанной на пороках. Прекрати истерику. Я плюхнулся на единственный табурет, не обращая внимания на его жалобный скрип. Твоя паника смешна и бесполезна. Лилид в данный момент увлечена куда более интересным проектом. Она превращает нашего дорогого декана Баратова в послушного щенка, который виляет хвостом при виде ее туфельки, и воет от восторга, когда она бросает ему кости в виде взгляда. У нее нет ни времени, ни малейшего желания рыскать по пыльным, пахнущим плесенью подвалом в поисках бывшего придворного алхимика. Расслабь свои многочисленные конечности ты ее недооцениваешь паук замахал лапами его тень на стене превратилась в какофонию дергающихся линий все чернославы это ходячие катаклизмы избалованные непредсказуемые абсолютно аморальные дети получившие в руки игрушки способные крушить миры а леди страсть самая непредсказуемое из них ей правят только сейминутные порывы Сегодня ей захочется соблазнить декана, завтра устроить вакханалию на развалинах древнего храма, а послезавтра вырвать у кого-нибудь душу просто, чтобы рассмотреть ее поближе при свечах. И если в поле ее внимания попадет что-то интересное, например, изгнанный алхимик, помогающий беглому наследнику обрести силу... о о, -о, -о. снова схватился за голову, качаясь из стороны в сторону. Я позволил себе тяжелый, усталый вздох. Иногда в самые неподходящие моменты вспоминаю, насколько жалкими, полными примитивных страхов могут быть существа, не отмеченные печатью нашей семьи. Их паника, их ужас, такие же базовые, как голод или жажда. Слушай сюда. Я наклонился вперед, мой голос приобрел ту самую интонацию, которая заставляла трепетать даже демонов. Низкую, вибрирующую, полную неоспоримой власти и холодной, всепоглощающей уверенности. Вчера прошло семейное собрание. Марена, Виктор, Ева, вся наша милая семейка в сборе. И знаешь, что самое забавное? Они все до единого свято уверены, что я здесь. Беспомощный птенец с подрезанными крыльями. Они думают, что моя сила наглухо запечатана, что я слаб. Растерян и полностью завишу от их милости. Они даже не догадываются, что я нашел баланс и управляю своей тьмой. Мне пришлось отвлечь их внимание, направить его на Леонида. А внимание Леонида я направил на Комитет по унынию. Алиус замолк. Все его восемь глаз остановились на мне, в них отразилось немое, полное ужасовосхищение. «Ты...» Ты манипулируешь лордом лжи и обмана? Но это... это все равно, что пытаться оседлать бурю, используя в качестве поводка собственную аорту. В нашей семье это называется здоровые родственные отношения. Я усмехнулся. И да, пока что буря послушно дует в паруса моего корабля. Я подкинул Марине остальным сочное блюдо под названием «Предательство Леонида». Теперь Лилит будет носиться по верхам, вынюхивая след дядя Амарена. Будет строить козни через свое зеркало, пытаясь переиграть лорда лжи в его же игре. Они будут заняты друг другом. А у нас, старый паук... Я встал и сделал несколько шагов по подвалу, проводя пальцами по пыльным крышкам фриантов. Есть куда более важная и насущная цель. Я должен найти ядро тьмы, которое мой отец, темный властелин, Принес в этот жалкий мир смертных. Ну и, конечно, я должен найти папашу. Очень интересно знать, ради чего он затеял все это. Мне надоело ходить в теле Аболенского. Хочу быстрее разобраться со всем этим». Внезапно из темного угла раздался характерный щелчок. Обычно с таким звуком схлопываются или открываются порталы. Мы с Алиусом одновременно повернули головы в сторону, откуда донесся звук. «Да ладно!» — протянул я с восхищением. Причина этого восхищения крылась в том, насколько виртуозно была организована слежка. Из тени выступила Анастасия Муравьева, собственной персоной. Вид у нее был немного странный. Лицо бледное, глаза сверкают, волосы, всегда аккуратно убранные, выбились из косы. Княжна смотрела на меня, и в этом взгляде я сразу увидел, она все слышала. «Ты...» Голос Муравьевой звучал хрипло. «Все это время...» Я знала, знала. «Кто ты? Что ты?» Я сделал шаг вперед. Мой разум уже лихорадочно работал, отбросив первоначальный импульс к насилию. Причините вред, Муравьевой?» «Не хочу. Не желаю». Я оценивал, взвешивал, искал выход из ситуации. Но мой голос, когда я заговорил, был спокоен. Княжна! Должен признать, твое мастерство в подглядывании впечатляет. Прятаться в складках пространства. Изящно. Хотя и немного вульгарно для особо твоего статуса. Не находишь? Я следила за тобой от самого порога общежития. Она гордо задрала подбородок. Ты шел так... так уверенно. И знаешь, сегодня я впервые почувствовала. Ты фанишь чем-то, Сергей. Нет, не Сергей. Как тебя звать на самом деле? Ты фанишь силой, чужой, древней и темной. Она льется из тебя, как пар с раскаленного железа. Вот оно, объяснение многим странностям. В том числе той черной силе, которую я видела в симуляции. И да, сейчас я слышала все. Каждое слово. Империя тьмы, леди страсть, лорд лжи, темный властелин. Княжна помолчала пару секунд. Ее дыхание сбилось. Ты говорил о них, как о реальных людях, как о могущественных существах. А этот... этот паук...» Анастасия кивнула в сторону остолбеневшего алхимика. «Он трепетал перед твоей тетушкой. Лилит, это ведь то же самое, что Лилия, не так ли?» «Он боится ее, просто до одури». Муравьева шагнула мне навстречу. «И ты, ты наследник». «Наследник чего?» Ты обсуждал планы по поиску какого-то ядра тьмы. Что происходит? И что ты сделал с настоящим Сергеем Аболенским? Самое любопытное, в голосе Муравьевой не было страха, только ярость человека, которого обманули. Я перевел взгляд на Алиуса. Паук в ответ посмотрел на меня. Наш молчаливый обмен взглядами был коротким обменом мнениями. Без слов мы советовались, как поступить в этой ситуации дальше. Я изначально не хотел вмешивать девушек во всю эту историю. Все-таки Звенигородский и Строганов подвластны моей воле. Насчет Трубецкой, Воронцовой и Княжны я не могу говорить подобное однозначно. Но и плюс имелось некоторое волнение. Не хочу навредить Анастасии. Я снова посмотрел на Муравьеву. Она, нахмурив лоб, пристально изучала меня. Анализировала. Пыталась собрать обломки реальности, в новую конструкцию. Нет. Все-таки эта девушка, она особенная. В ней чувствуется та самая сталь, что позволяет выживать не благодаря силе, а благодаря остроте ума. И, пожалуй, ей я должен сказать чистую правду, а не ту отредактированную версию, что была озвучена Звенигородскому и Строганову. Думаю, Анастасия готова ее услышать. «Черт, княжна», — я покачал головой. Очень не хотел вмешивать тебя в сложные взаимоотношения со своей семейкой. Но раз уж-то оказалось настолько упорно, что ухитрилось проследить за мной. Хорошо, расскажу. Настоящий Сергей Аболенский был пустым, никчемным человеком. Так вышло, что мне пришлось использовать его в качестве сосуда. А что касается моей семьи, мы не ваши боги. Мы не диктуем вам правила. Мы просто есть. Древнее, могущественное. И да, глубоко испорченное семейство, у которого, как видишь, свои внутренние проблемы. Наш мир называется бездной. Наша сила — тьма. А наша любимая забава — подставлять друг другу подножку в борьбе за трон. Я сделал еще один шаг к Анастасии. Она не отступила, в ее глазах вспыхнул огонь вызова. А теперь к сути, княжна. Ты оказалась не в том месте и не в то время. Ты подслушала то, чего не должна была слышать никогда. На данный момент у тебя, как ни крути, всего два пути. Я поднял указательный палец. Первый, ты разворачиваешься, уходишь и пытаешься рассказать кому-нибудь свою историю о пауках-алхимиках, о наследниках тьмы, о заговорах всяких лордов и леди. С большой долей вероятности тебя сочтут сумасшедший. А если по несчастливой случайности тебе поверят, то моя милая тетушка Лилит, которая сейчас развлекается, сводя с ума нашего декана, найдет это очень забавным. Ее идея развлечься может включать в себя выяснение, на что способен пространственный маг из знатного рода, когда его медленно разбирают на части. Я поднял второй палец. Другой путь. Ты признаешь, что реальность шире и уродливее, чем тебе преподавали на лекциях. Ты перестаешь быть слепой жертвой обстоятельств и становишься осведомленным участником. Помогаешь найти то, что спрятал мой отец. Темный властелин. Самое могущественное существо во всех мирах. Кстати, да. Миров много. Десять, если говорить более точно. Не считая бездны. Твои способности к пространственной магии, твое знание твоего института, твой статус — все бесценно. А я взамен даю тебе не пустые обещания о безопасности, а реальную сделку. Когда разберусь со своими родственниками и получу то, что мне нужно, я уйду. Моя семья утратит всякий интерес к вам. Я могу быть тем щитом, что оградит ваш жалкий десятый мир от нашего внимания. Ты получишь гарантию, что никто из чернославов не станет использовать этот мир как игровую площадку. И ты получишь знание. Истинное знание о том, что скрывается за границами ваших учебников. Княжна стояла неподвижно, дыхание ее стало ровнее, на взгляд по-прежнему внимательно изучал мою физиономию. В Анастасии шла борьба между инстинктом самосохранения и холодным расчетливым интересам мага. «Ты хочешь использовать меня», — сказала она четко, без сомнений. «Использовать мою силу, чтобы добиться своих целей, чтобы превратиться в то, чем являешься на самом деле. И кто гарантирует, что, получив силу, ты не станешь таким же циничным и опасным, как и остальные твои родственники?» Я позволил себе короткую беззвучную усмешку потому что управлять пепелищем скучно, Анастасия. Властвовать над руинами — удел неудачников. Мне нужна настоящая власть, а для власти требуется империя, а не груда камней. Мне нет никакого дела до вашего смертного мира. Мой интерес там. Я махнул рукой куда-то вверх, в направлении, где висела незримая грань между мирами. Помоги мне убраться отсюда, и мы все. Я... Мои сумасшедшие родственники, исчезнем из вашей реальности. Для вас это будет как страшный сон, который закончился. Я протянул к ней руку. Не для рукопожатия, а как жест, предлагающий принять неизбежное. Выбирай. Беги и позволь событиям идти своим чередом, что гарантированно закончится плохо для всех, включая тебя. Или останься. Возьми контроль. «Измени правила игры». Муравьева посмотрела на мою руку, потом на мое лицо. В ее глазах постепенно гасли последние всполохи ярости, уступая место холодному стальному блеску принятого решения. Она была дочерью своего рода. Рода дипломатов, стратегов и аристократов. Княжна глубоко вдохнула, а потом твердо, без колебаний, шагнула вперед. Руку жать не стало, просто остановившись передо мной, взгляд, взгляд. «Договорились», — произнесла она. «Но не на твоих условиях целиком. Я помогаю найти это ядро и понять, что здесь происходит. Ты получаешь то, что хочешь. Но если в процессе мы выясняем, что твое улаживание дел, хоть на йоту угрожает моему миру, наша сделка аннулируется. Я найду способ остановить это». Не знаю как, но поверь, точно найду. Я могу замуровать тебя в разломе между реальностями, где не будет ни времени, ни силы, ни даже мысли. Ты станешь вечным пленником в нигде. Я кивнул, медленно опуская руку. Условия приемлемы. Более чем.